Вы можете перекреститься материал, а можете перекреститься истины добра, можете перекреститься, вспоминая Бога, а можете перекреститься, чтобы сбылось проклятие. Кстати, про жесты, если так вот, э, э, мы обычно накладываем крестные знамения с вот лоб, сердце и плечи, а если вот в некоторых миссионеризаторы uh... На написано, что Истинный, истинное крестное знамение Должно быть лоб, сердце и глаза Это как вы можете на этот счет сказать что? Идут спорят кто искренне mm -hmm. Лучше бы вы спорили Как искренно молиться А ну а не как делать это mm -hmm. Ну ведь крестное знамение Для многих играет большую роль Тогда -то все те кто не крестятся Будут говорить в аду? Да нет Вы устроите войны только за того, что не поделили, как креститься. Это точно. Это называется вера в Бог. И вы взяли в моду себя распинать, чтобы почувствовать себя Бог, Христом. Зачем вы лезете на кресты? Неужели вы думаете, что повисев на Нем, вы станете святым? И Христос просто знает вас. Это просто еще одна роль. Ну, да, и роль не больше. Мученика. Если, и если... Какие мучения принимаете вы физически, а духовные, вы знаете, что вас сейчас восхваляют. И вы знаете, что не будет смерти у вас нигде. И вы не оставлены своей любовью. Что обезьяны, подражающие, и не больше. Простите, если бы вы 1, 1, 5. 5. А, а можно продолжить. Ну подумайте, сами. Подумайте сами, что делаете вы. Вы хотите сыграть роль Христа. Вы себя и знаете при то, что не будет смерти, что будет слава. Слава не бог. И да, вы говорите, свершилось так же, как сказал Христос. Ну что вы подразумеваете, когда говорите это? Свершилось, наконец-то была с мечта моя, повисеть, побывать им. Наконец-то будут восполнять меня, показывать пасов, вот он, мученный Христовым. Да как вы мучите? о вере, если вы мучите плоть? Плоть, которую дал он тот же Бог. Вы, у тебя верю в Бога, а сами мучаете ее. И этим мужчите и Бога. Неужели вы те думаете, что можно прийти Бога только через физическую боль? И вообще, зачем нужна боль? Любая боль. Это придумано только вами и не больше. Чем больнее, тем значит, что будет крепче. А нельзя ли было бы проще? Как, например? Как? Ну, Отвещите. Ну хоть один пример какой-нибудь. Может... Пример. Ну, из жизни, может быть, чьи чьей-то, вот, тех, которые действительно были истинными, святыми. И что? У вас уже был один пример, кстати. Распятый Христос. И какой вы сделали его? Хоть распинать под себя. Что, вы приняли здесь? Ну, вот вам пример. И скоро это вас войдет в моду. Вот что самое страшное. Да, вы скажете, истинно веру. И хочу, пусть ошибаюсь, но хочу испытать чувство. Чувствую боль Христа. Да можете ли вы испытать ее. Прежде всего, вы должны быть Христом, чтобы испытать да, тоже. Прежде всего, вы должны быть изгоем всех. А вы изгой? И столпа восторженных поднимает вас на крест. И кричит вам жива. А вы изгой? Не то, что вряд ли, а точно, что нет. Потому ну, что. Да. да. это, конечно, сам. Ну, вот в прошлое, на, на прошлом контакте переводчик, вот было такое ощущение, что он как бы связывал нити. Вы не скажете? Да. Действительно, да. действительно это вот связывал, может быть. Это чисто символически, конечно, такое. Да, он связывал. Ну что он связывал? Вы не можете знать, не знали мы. Да? Да ну, ладно, так показалось, что сначала здесь ну. было, вот. Ну, как бы вот от нас, то есть вот мы сидим вдвоем были, он как когда... бы от Поймите, поймите. Mm. мы не входим в вас, иначе вы были бы роботами, машинами, говорящими, что хотим мы. Mm -hmm. Мы просто примитивно, но будет точнее, рисуем картинки. Рисуем картинки вашему мозгу. А мозг уже дорисовывает их сам. Верно или неверно. Если неверно, мы стараемся нарисовать другую. И тогда получается задержки, вы даете счеты. Ну mm почему? -hmm. Mm -hmm. Но он, он будет говорить. Понятно. Он будет говорить. И хотя у него слова на запас гораздо больше, чем пользуется. Почему? Потому что мы не затрагиваем глубины мозга, Иначе. Тогда мы были бы посторонними для него. Вспомните первый контакт. Когда мозг стал преградой. Да. Вы помните? Да. Потому что мы хотели от жадности прийти да поглубже, да побольше. Ну, Нет. самое главное, вы же не с плохими мыслями хотите. Какая разница? Как? Если, жадность, не, умеете, что жадность. Да. если не умеете. А вы же сами говорите. Это же не оправдание. Вы же... Всегда надо быть везде и во всем осторожнее. Всегда, если не знаете И какие бы не были у вас, честными или нет, Но если вы делаете на наскоком, это всего лишь только вред, и не больше. Вот вам одно из расшифровок. Зл... Мама, не... Один. Один. Два. Скажите, а почему вы, если то спрашиваете, то говорите? Нет. Вот можно так, ну, любопытно. Это? это переводчик так переводит? Нет, зачем же. Нам приходится. Нам приходится говорить так. Либо вы... Уже объявлена дичь, потому и будем скакать. Может дичь для кого-то? Все ясно, чтобы нас, в год, не поймали. Уже не раз говорили не раз говорили об именах, не раз говорили вам о А что делаете вы? Вы тут спрашиваете, кто вы? И тут же называете имена, а потом говорите, ссылаете, что не знали. Вы что это название, вируса, название города, название места, Это какое разница? Достаточно тех имен, которые уже принесены и много. Любое слово это имя. Любое. Любой звук это уже имя. Уже одно это должно настораживать. Уже одно это. Должно вас убедить, пожалуйста. Соедините, садитесь. Садитесь так, чтобы можно было говорить без слов. И тогда уже не будем бросать на ветер и не будем разбрасывать следы. Ну Скажите, раз мир един и в каждом Бог, то... В... А вы знаете об этом? Вы только кричите, что мир един. Нет. Вы это... не ощущаете того. Вы нам говорили, что мир един. То в принципе как он... А может... как мы можем прийти к вам? Силой? Нет. Только нет, силы конечно. вы приходите. Только вы, не больше. Бог к вам не придет силы. Он не будет ломаться двери ваши. Он не будет пугать вас. Вы очеловечили его. Вы дали ему все качества, все характеры. И каждого Бог зависит от того, какой характер у него самого. Если он сам жаждет ненависти, и Бог будет ненавидеть и будет карать. Если же он умеет прощать, и Бог будет прощать. А вы, а вы нашли классическую картинку и начинаете построить под себя, рисуете, как вам будет выгодно. Потому говорят вам, что у каждого свой Бог. И вот и каждый попадет в свой А, который сам же нарисовал. Вы тоже спросите, а каждый не веришь, который не верит ни в что, не в А, значит, они не будут ни там, ни там? Вот это самое страшное, что вы окажете в пустоте, окажете один на один, вы и вы, и больше никого. И вот истинное мучение. Скажите, а это не так далее? мятежный дух увитал, так сказать, над Землей и родил этот мир, чтобы не быть одному? Это не тот случай? Не будьте многословны. Множество слов произносите, да, вот, не пустые. Почему? Потому что вам нравится само построение слов. Вам нравится, как они звучат. Вам нравится их резонанс, физический резонанс. Вот есть множество, множество молитв. Они не помогают. Хотя звучат и любимы вами. Почему? Потому что вам нравится лишь только звук. И вы не можете прожить. Вы не можете соединиться с этой молитвой. И потому ничего не приносит вам. Зато вы можете прекрасно пойти в церковь, увидев рассерженного папа, прекрасно тут же обвинить и Бога. Почему так? Почему? Почему один человек может разрушить веру, которая копилась у вас веками? И одно мгновение может это все рассыпать и разрушить. Почему? Вот сам страх. Вот что боится каждый. Вот появление силы, но неразумной. И эта сила может или погубить вас, или поднять настолько высокое. Но вы не знаете, как это сделать. И никто вас этому никогда не научит. Никакие учебники не заставят вас. Никаких инструкций никогда вы не найдете. Никогда. Вы должны почувствовать эту силу в себе и не отделять ее. Не говорить, что это часть ваша. А вы сейчас даже не видите ее. Не уж о том, чтобы ее чувствовал. Мы однажды говорили о расах. Вот раса асаров погибла. Раса вперед смотрящих погибла. Можно погиб. Ничто продолжить? не погибает. Нет, ну не. Она как ну более... уничтожила себя, как вы сказали. Ничто. Но она на никогда может. не погибает. Если вы хотите сказать о физическом уровне, так и скажи. Ну хорошо, есть, а говорить. как идеи, они, начали разбились по миру там или как, или витают где-то? Как сама идея? Среди вот. вас. Множество всех. Говорили же вам, и первые, ну, и шестые. Да, да, а, это. А. То есть это, мы будем говорить сейчас о человечестве. В человечестве присутствуют все расы. Те, которые были, те, которые будут, может не будут, но ну, как Нет, быть. которые были. Которые были только. Ага. А которые будут строиться здесь уже, из тех, которые были. следующая раса уже будет включать и вас. Скажите, а вот если прошлое, то есть вот человек прошел, не человек, ну, неважно, мы, короче, человечество, прошли отрезок времени, прошлое это для нас. И оно было однозначным, как бы, да? Ну, то есть мы ну, уже вы прошли. А оно по идее, то есть. Нет, Нет, оно не может быть однозначным. Оно никогда не может этим быть до тех пор, пока вы еще говорите только словами. Вы всегда будете находить ложные пути, ложные ветви. Вы всегда будете возвращаться в ложное прошлое, которое существовало, которое вы создали сами. И вот тогда вы будете говорить о параллельности миров, mm -hmm. к сожалению. К сожалению, ваш путь похож на ломаную линию. Часто она... Как хотите, Один. Ну, продолжить по поводу нашего пути. Похоже на румную линию больше чем. Да вы похожи на бегущего, прячущего зайца. Вот ваш маршрут. А бежим два от... против колонки. на бегущего, от страха зайца. Туда-сюда. Потому что вы быть своего прошлого. Вы не хотите в нем признаться. И вы тогда сочиняете множество оправданий. Это было не так, это было по-другому. Да вы меня не поняли. Да я не хотел не то сказать, вот вам и петли зайчи. А вот вам и новые направления. И вот вас уже множество, множество ложных. Это когда же вы сойдетесь? Вы не можете толпой самого себя войти в узкий врата рая. Не можете. Короче, мы придумываем много для себя. Не то что это сами себя сложные, оправдываем сложные. в какой-то мере, наверное. и вот потом. В какой-то мере, да вы всегда это делаете. Всегда. Где-то немножко прояснилось вообще по этому поводу. И о будущем, в принципе, вот когда... Начало было. Ведь путь был, то есть было несколько, как вы говорили, вперед смотрящие. Мое на множество начало. Да. По той же причине. По той же причине? Даже так. Но это уже, конечно, труднее, это понятно, когда очень тяжело что-то. Это тр... только чтобы что была теория большого взрыва. И в было только начало. На самом деле этого не было. Это было продолжение. Множество. Конечно. Множество различных начал. Скажите, вот. Мы уже спрашивали вообще-то, но вот многие авторы, особенно автор тайной доктрины, допустим, и Огни Юги, утверждают, что Луна это мать Земли. Мы правда задавали этот вопрос, но вот еще.. А вы уже отвечали. Да, правильно. Не было Луны, Земля ушла а... с орбиты. Да? Земля ушла с орбиты, не было этой физической жизни, допустим, были другие условия. Верно? А тогда. Не волки. Ну, на физическом плане, верно? Говорили вам о сете. Говорили. А тогда... И говорили, что придет время, когда уйдет этот щит, и тогда уже более откроетесь. И тогда вам будет сложнее. уж что у вас будет легче. Легче уничтожить. Ну и зато тогда вы будете больше видеть. А там уж извините, у кого сколько сил, каковы направления, желания. Ну а вообще-то куда все вот стремятся, так сказать? А куда вы стремитесь? Куда лично стремитесь вы? Не знаю, мне, например, хочется понять вообще суть жизни, что ли, или как, и вообще, зачем я вот живу здесь, и вообще, кто я такая. И для чего. Ну как для чего? Я... Для того, чтобы жить дальше. Да? А Не да что, что, живете мы... дальше. Нет, не жить, Нет, мы живем. Но дело в том, что понять самую глубинную суть это смысла жизни. Не просто так жить. Так для того что живете, чтобы понять глубинную. Суть. Ну вот, поэтому цель наша. А вы хотите. Найти ее в книжках. Найти его знания, желательно готовыми, уже разжеванными. Неплохо было бы, если бы еще и проглотили. По крайней мере, книги это тоже писали люди не, не глупые. Там тоже очень много есть. Ну, как-то у нас... А на мы говорили о глупости? Да. говорили о глупости? Да нет, конечно. Вы правы, что в большинстве, конечно, в своем, ну, вот, вцепимся за книги за какие-то там, ищем ответы на вопросы. Ответы, подтверждающие твои. Ну и не больше. А все остальное вы скажете можно? Да не всегда, конечно, так. Но дело в том, что еще человек может быть так устроен. Я вот во всяком случае не буду говорить о других, а я вот о себе скажу, что просто иногда и не знаешь. Права ты, не права. Другие люди как-то вот так поступают, а ты по-другому поступаешь. Ведь множество ну прояви... проявлений-то разные. У всех разные проявления. Часто как души вы путаете криком желания. И тогда Вы уже будете говорить, я чувствовал, что надо было сделать так. И Вы будете говорить об интуиции, ясное видение, а это было всего лишь крик, желание или еще что-нибудь, маски. Mm. Вы еще не научились, это вы это еще не научились, к сожалению, разобраться в себе. Вы не знаете начала Ваших мыслей, от чего родилась именно эта мысль, а не другая. Это вы не умеете. Вы не можете произнести свою мысль. И на кончике языка сочиняете множество ее формулировок и наконец-то произносите одно из них. И все равно недовольны. А если еще приходится выводить на кончик пера, еще сложнее. Почему? Почему? Потому что мы... Один. Два. Сеть это назовусь Васей. Дальше. Почему молчите? Васей. Что было дальше? Дальше было. Тогда я Петя. Да. Забыл? Да. Да нет. нет. Мы просто Ты растерялись. Мы просто растерялись. Думали, он там с кем-то сам говорит. Ну, вот он и тут. Да нет. А да не, не мы думали. А где же был тогда крик души? Да, правы, правы. Ну, ну, да. Вы правы. Вы же ничего не почувствовали? Почувствовали. Вы догадались? Догадались. Вы вспомнили? Да. Вы не вспомнили. А сколько много того неисполненного? Сколько много желанного и непроявленного? А сколько много проявлено то, что не хотелось бы Вам делать вообще? Чаще, вот Вам роль актера, чаще выполняете то, что нужно окружающим, а не себя. Да. Вы играете. И играете довольно успешно. И уже то, что было другому нужно, Вы считаете, что это было нужно Вам. А потом еще скажете о памяти, что прошло много времени, уже будет доказывать, что это Я. Это мне интуиция подсказала. И что? А что делать бедной интуиции, которая в это время кричала совершенно другое? Да, спасибо вообще-то, вы нам хороший урок преподнесли сейчас. Интересно, ну тогда это получается, если жить только то, что делать то, что ты хочешь, и, так сказать. А в этом и есть жизнь, между прочим. Поэтому мы не, ну в этом я согласен, это правдивая жизнь, так сказать. По крайней мере, не вы не смотрите, Что вы хотите? А что вы хотите? Относительно окружающей среды. Вы хотите приспособиться к окружающей среде. Вы говорите о потребности, именно о желании, истинном желании. А что истинное желание? Откуда Вы знаете, что истина у Вас? Истина – это желание или другое? Вы хотите хорошо жить, без бедности. Вы хотите этого. Да, mm -hmm. конечно, Вы тут же скажете, что это было бы гораздо легче жить духовно, у меня было больше времени и так далее, и так далее. Не было никаких различных ссор, не надо было подстраиваться, Откуда родилось это желание? извне, Не в вас, а извне. Другие! Другие нищие кричали вам, вот если будешь богатый, а вы уже считаете, что это ваше желание. Да. И когда вы говорите, я правдив, и всегда говорю только правду и правду, я никогда не лгу. Что, вы правдивы? Да, вы говорите правду, конечно. Но было ли это в вашем желании, или опять же извне? Где ваша истина, рожденная именно вами? Где? Все извне, все. Ну мы же как человечество, в принципе, действительно зависим друг от друга. Мы же вот вместе... именно, что зависим. Они живут. Они просто живут и дружной семьей. Ах, вон как. Иногда... А вы на базар. Вся ваша жизнь это базар потешевле купить и подороже себя продать. Не так? Да. На какой семье тогда, говорите Вы, Точно. если у Вас только деловые связи? Даже когда идет речь о любви. А истина ли она, родилась ли она в Вас? Чаще нет. Чаще Вы подстраиваетесь. Если любимый хочет у Вас услышать слово «люблю» или какое-нибудь еще наименование, то Вы произнесете его чтобы было любимой, несущей это номинование, чтобы было легче. Ну, а здесь не произнесём, несмотря на то, что... Драма. Ну, и что ж, начинаются драмы, и опять рождённые издни. А Вы, Ваше истинное Я, спит, в это время спит, и не больше. Это шкура ваша, Ваша одежда, Ваша физика начинает, играть роль человека. <связь> да, я люблю. Или да, я ненавижу. И всего лишь только дань окружающему, и не больше. Всего лишь только желание, всего лишь только инстинкт. Инстинкт и не больше. Пола. Чтобы выжить в этом мире. А вы говорите о высших чувствах. А где они, ваши высшие чувства? в да. вас, высшие чувства? Да вы никогда их словами-то не произнесете вы не найдете им слов. Вы будете говорить, я не знаю, что со мной творится. Чаще всего вы говорите так. Хотя и здесь есть обман. Но реже. Вот когда вы не знаете, что делать, когда вы не знаете, что вы хотите, что вы ищете, зачем вы живете, что вы вообще здесь делаете? Вы не хотите не спать. Вы не хотите работать, но не хотите лениться. Вы не хотите ничего. Вы хотите писать и не хотите. Одновременно вы хотите и нет. Вот. Вот когда ваша слизика растерялась и потеряла, забыла свою роль, к сожалению, это бывает так редко. И хорошо, что бывает редко, потому что физика в этом мгновении, именно в этом мгновении делает свой вывод. Она решает, что? Правитель кончил, все надоел, и тогда, пожалуйста, вам самоубить. Это что? Душа хотела? Душа хотела убить себя, зная, что она бессмертна. Или, может быть, просто она нема, или вы глухие? Что будет точнее? Мы глухие. Ну хорошо, тогда где выход из этого положения? Выход? Да, где же тогда выход, если вы выходите, вы ничего не ищете, не ищете. вы ищете. Вы ищите, говорят же вам, никто, никто никогда не сможет прожить за вас. Пришел к вам Бог, вы его распяли, вы ему не поверили, ему не поверили, так никому не поверите. Себе не верите, если вы не верите себе, разве вы будете верить другим? Да найдите себя, себя в себе, тогда вы найдете и Бога там же. А вы, а вы приходите в святые места и делаете различные физические упражнения, И произнося длинные монологи, называемые молитвами, хотите увидеть Бога, почувствовать себя. Да. И при этом, и при этом не зная себя. Вы себя потеряли. Вы хотите, пришлите себя, а потом уже ищите Бога. А вы же, вы же так глубоко потерялись, так сильно заросли. И хотите, чтобы кто-то пришел и стал снимать за вас одежды, и стал подсказывать, как снимать их. Да не получится того, не получится. Потому что это будет просто тогда еще одна роль, и не больше, не больше. Истинное я играть не буду, на то она и истинная. Истинное тело, если можно так назвать человека, когда оно будет... Ну, я не говорю, что сейчас это возможно, когда-нибудь, может, будет прозрачным, если так сказать, то есть чистым, или не будет руководить, ну так, человеком, что ли, если так говорить, физически. То И есть вы говорите о физике, Тоже говорите. Нет, ну. тоже говорите, а вот когда физика станет прозрачной. <сас> у вас воздух прозрачен. говорите. когда не будет управлять, на... а кем вами-то? Да вы найдите себя, вы даже не знаете, о ком говорить. Кем управляют? Ваши тела, тем вы не знаете этого, а спрашиваете. Вы найдете себя. Найдя себя, вы уже будете знать, что вами управляют. И что вы просто марионетки. И тогда вы уже одно за другой нить будете убирать. Если вы нашли действительно истинное свое Я, то вы никогда, ни оборвав нить, не создадите новую нить, чтобы сделать марионетку кого-то другого. Скажите, а так вот с человеком всегда было, то есть вот нагромождения такие вот существовали, он сам их нагромоздил? Я тоже еще. Конечно. Самый первый груз, самую первушку родил он. И представьте себе общество, как выйти человека, одержи каждый по школе. А потом вы стали дарить друг другу еще школы. Вы простите, если к вам пришли и принесли вам новые три шкурки, он виноват или вы? Вы же их ходили, вы же приняли этот подарок. Значит, вы виноват? а не принесшие вам. Вы согласны? Да. Вы их наперли и вы теперь им гордитесь. Теперь они вам жмут. И что вы хотите? Вы хотите новые шкурки. Эти снять и получить новые. К сожалению, это так. К сожалению, множество понятий ваших учений, заключается в том вы хотите избавиться от тела, вы хотите уйти вне мир огненный как хорошо еще одна шкурка тут изо огня так человек может допустим ну, если он нашел себя действительно то все вот эти его одежды так сказать сами собой куда-то исчезнут как бы или как? нет, как уже не будет подчиняться этим одеждам а одежда будет подчиняться ему вы же вы думаете Что прозрев, он сразу же станет бесплотным, потеряет все эти шкулы, да потеряет все одежду? Нет, просто он уже будет ими управлять. И он уже будет, когда хочу, тогда и болею. И какой хочу, так болезнь такой и болею. А чаще что? Ах, живот скрутил. И всё, настроение поменялось. Да. Так что? Живот вам настроение испортил? Или вы ушиблись? Ах, как плохо, я ушибся, у меня нет настроения. У вас опять нет настроения. Или наоборот. Вы стерзаете свой плоть с наслаждением. Откуда берется наслаждение? Ну, это уже с Изни, Потому что вы видите одобрение других. Вот каков. Какова сила его во имя Бога может себя распять. А во имя Бога или во имя славы своей? Во имя славы, конечно. Скажите, а вот люди тоже страдающие, допустим, такими отклонениями, как мазохизм и садизм, вот у них тоже какие-то вот такие же приблизительно симптомы? тогда? Ну, ну, приблизительно, а так оно и есть. Так же, да? Ну то есть когда когда знаешь, болезнь одна? Физическая игра. Игра физики. Угу. Когда вы видите человека только в плоти. И еще. Редкое, но, к сожалению, страшное. Это когда вы уже увидели себя, оборвали нити свои, но тут же вы решили создать новые, другие нити. Это власти. Вы уже хотите, Помню, что вы были марионеткой, хотите отомстить и сделать маленькими других. А заметьте, самый жестокий властелин – это бывший раб. Да, это точно. И вот бывший раб становится властелином, Воскресенье своего тела, соответственно, ему этого мало. Он хочет еще, еще, еще. И уже множество людей подчиняется ему, и это приносит ему удовольствие. Малейшее неподчинение строго карается, так как карав когда-то и сам. В общем-то, есть такие слова, араб, который стал царем, все раб, все тот же раб. Понятно, вот, а если... Да, вы правы тебя оборванный. но не сброшен. И теперь он окутан. Окутан еще больше коком. Коком? Коком. Один поди. Хорошо, скажите тогда, ответим на такой вопрос. Если вы действительно так себя потеряли, то только когда вы себя найдем, свое вот, истинное начало, то только тогда вы научимся и любить по-настоящему. Только тогда. А вы вспомните порывы любви. Вы даже не вспомните. Вспомните. Вы не сможете пережить, но хотя бы вспомните. Вы тогда много рассуждали логически? Да вообще не рассуждали. И на окружающую обстановку вы оценяли трезво? Нет, нет, нет, конечно. Вот вам упоение любви. Но вы не можете столь долго существовать. А если их будет, то это уже будет нормально, это уже будет отклонение, это уже будет болезнь. Почему? Потому что остались нити. И тогда это уже пустыхало, нити, нити дергаются беспорядочно, кукла делает любые нехотические движения и не больше. И хотя где-то в глубине уже что-то проснулось, зашевелилось, оно только бессильно, она всего только шепчет А Вы же не разобрав слов, не разобрав того шепота, не понимает, что творится с вами. И тогда, хорошо, если это действительно любовь. Хорошо, если так. А бывает нет. Бывает, что тело увлеклось столь сильно, столь сильно вжилось в роль, а вот это называете увлечение, и будет тоже эффект любви. Правда, только временным. Потому что он не будет поддерживаться истинным огнем. А поэтому все, как... У нас Давайте говорит. дальше. Угу. Никогда никому не верьте, что вы уже не сможете исправиться. Что вы так глубоко упали, никогда никому не верьте. У вас есть зерно, истинное зерно, и оно должно проснуться. Любые сомнения у вас, это уже пища для зерна. Конечно, у кого-то оно может расти быстрее, у кого-то очень медленно. Но она никогда не погибнет. Вы можете представить, чтобы заодно погибло? Вы можете представить, чтобы такая часть, как вы говорите, часть Божья вдруг погибла? Что, Бога стало меньше? Такого быть не может. Но только, услышав это, многие из вас опускают руки, «Ха!», тогда все хорошо, чего не боятся. Церковь ваша решила избавиться от этого. И строго отменила рекомендации. Чтобы быстрее думали, а что в итоге? Отменило почти все. Теперь любое проявление считается нормальным от обьявочным. Здорово, не правда ли? Нет. Это что? Это всего лишь только власть. Баба власти не больше. И... Отдельно. Отдельно. Вот скажите... Опять же, муж не тактичный вопрос. Как-то раньше, может, я лично боялся задать. Все-таки э, вот ну, из всех ну, прошлых, ну, так сказать, контактов я, например, сделала вывод, что, вот я буду о себе говорить, у меня с переводчиком какая-то все равно существует кармическая связь, что ли. Ну, не знаю, не с ним знакомы, если так сказать. Это действительно так. То есть вот я узнала себя в некоторых персонажах. Я, правда, не знаю, права или нет. Ой, нет, ищите, не, не, да. мы не будем разжевывать. Нет, страшно. нет, я не, это не прошу, но просто понятно. А вот о цветах, если можно так поговорить, о цветах. Вот, допустим, если красный цвет, то когда вот смотришь на него очень долго, то появляется, на, ну, допустим, на предметом зеленое, как бы отра не отражение, как сказать. Аура, Аура что ли, если, если можно так сказать У оранжевого голубая, у желтого, допустим, голубой, и наоборот Возьмите учебник физики, и вы там уже там найдете же... Не связывайте это с чем-то Возьмите учебник физики, и вы найдете там ответ Ага, это? Если вы действительно цвета, в вашем понятии именно Отвечающие за цвета То мы же говорили, и повторю вкратце Нет истины чистого цвета, никакого Нет истины красного Нет. Нет таких ау, чтобы они были истинно красными. Ну, и листья зелёные, а того и нет. Стыд. Вытесный цвет. Относительно вы проводите. Относительно. Почему? Потому что вы есть колонии живых существ. Огромное количество живых веществ. И вы можете быть обоснованным свете именно только говоря о каком-то органе конкретно о каком-то участке вашего тела, тогда вы можете говорить об основном цвете содержащей, но не обо всем. И если вы будете светиться каким-то одним цветом, как вы видите, обладающий всем телом, это уже ненормально, это уже плохо. Это говорит о том, что ваш орган или становится рабовладельцем, или рабом. и Эффект будет тот же. Вы извините, сердце, сколько многих, оно искусственно, доброта. Искусственно. Взяты из книжек, из фильмов, из желания выглядеть добрым, и сердце уже искусственно. Да, действительно, сердечная чакра будет очень ярка и будет, как вы видите, основным цветом. Но здесь надо увидеть, что этот цвет искусственный. Если же нет, то вы обманетесь если же он станет вашим учителем, тогда вы тоже будете идти по неверной дороге. Вы понимаете это? Да. Дальше. Любой цвет имеет множество различных названий. И, соответственно, множество различных соотношений с чувствами. Нельзя сказать, что красный цвет – это только зло. Это огонь, да, это действительно огонь. Огонь, который может ижчь, огонь, который может согреть, огонь, который может осветить. Ну смотрите, смотрите в огонь, и вы увидите, что у него множество различных других оттенков. И огонь этот может гореть другими цветами, зависит от примеси, зависит от того, что горит. Вы согласны? Да, да. Так вот теперь представьте, если у вас... Говорит ненависть. И что же время? и энергию красного цвета. Какой будет оттенок тогда этого цвета? Какой будет огонь? Огонь будет окрашен уже ненавистью. Цвет? Цвет серый. Цвет ненависти серый? Серый. Серый, пожалуйста. Интересно. Скажите, а вот запахи и цвета, и звуки, они, конечно, связаны, и все имеет, ну, допустим, если вот цветок. То есть это вибрация, это одна и да, вот, вот если цветок, ну, одного цвета, допустим, розовый, вот у него запах тоже соответствует, ну, так сказать, может быть, соответствует розовому или нет. И, и звук его, если, конечно, можно его услышать, мы не слышим, конечно, но вот если другой цветок, другой породы, если так сказать, будет тоже розовым, но у него запах другой, значит. Цвета и запахи не связаны как-то? Или это еще зависит от... Нет, все это связано, но вспомните полночь об и приносим. Ах, вот как даже, все ясно. Что цветок? Он более искренен. И тем, что он не прячет себя. Он просто растет. Он просто растет. И имеет сильный. И показывает его вам. И этим цветом хочет увлечь вас. Он соблазняет вас. Потому и красив. Mm. И женщин, наверное, так же. А <с> вот <с> чаще краситесь ну, да. искусственными цветами. Mm -hmm. Уж не хватает своих. Нет, потому что так хотят мужчины, наверное. И мы же выполняем их желание. Только что был на эту тему разговор. Хотят мужчины? разве нет? У меня грех. Не получи. Так где же тогда ваши истины? Так вот. В это то и дело. Видно, ну, так и получается. Интересно, с вот, вообще повезут, ну, Почему да, действительно? Женщины любят себя украшать, а мужчины как-то... Ну давайте уж договориться тогда, что сперва, как вы эти красные, начали все-таки мужчины. А, Были ну так, краски, так, да. Да. А лишь только потом переняли женщины. Да. И вот эти колебания, эти весы постоянно перевешивают. Красились мужчины, потом стали женщине, теперь опять мужчины. Женщины уже да. предпочитают иметь более естественный цвет. Вот он, качели. Есть... Для чего это было? Для устрашения. Да. Кого? Для Правда? устрашения врагов. Уже первое, что они сделали, это нашли множество врагов. Это точно. Вот когда смотришь фильмы, я вот тоже недавно об этом подумала. Фильмы смотришь один. Говорит. Да, э, о племенах в Африке. И вот они еще видно, что, ну, в принципе, перелаботанные общины строящие у них, но уже они воины. В первую очередь они воины, все остальное уже потом. Человек действительно вот как-то агрессивен, будем говорить, но если не изначально, то очень... Не знаю как. Же, цвета. Еще много учились, а уже убивать научились. Выходит так. В первую очередь. Вы ну, это татуировка. Да, она действительно была и есть. И себе несет многое. От того, как вы прокрасились, можно сказать о вашем характере. И будто просто грудная помада сейчас или у древнего воина не имеет значения. Вспомните, вспомните, как выйти дикаря. Что был для него красный цвет? Страх. Огонь уничтожаешь и сжигаешь. Вы помните? Да. Соответственно, и он брал красные краски, чтобы боялись его. И только потом он догадался, что еще огонь может сохранить ему жизнь. И тогда вождь Уже наносил красные краски, одну полоску для устрашения врагов, а другую полоску, что он будет хранителем племени. Возьмите краску зеленую. Что это? Раскетность. Да. Трава. Жизнь. Да? Хорошо, пусть будет трава. То тогда вы должны были помнить, что трава была зеленой. раньше была не зеленая. Раньше Да. Да, да, нам же говорили. Это, это какой время Ну, какое? Вот в то время, когда жил наш друг, допустим. И... Так вот. Пусть будет трава. Зеленый цвет. Значит, он наносит повозку, что он хочет жить. Он просит у богов жизни, да побольше, потому линия будет потолще. И в то же время, это пища. И хотя же и пища раньше были соединены, все же наносится еще одна полоса. Может то жить и голодным, но лучше было бы сытым, Вы согласны? Наносится еще одна полоса, потом наносится еще одна, чтобы накормить племя, если того же. А теперь давайте возьмем отрицательную сторону того же зеленого цвета. Припомните сами. Страх. Еще вот... В чем я мог увидеть страх? В зеленом, в зеленом цвете. Страх в чем? В лесу в том же страх. звери там всякие. Правильно. И как часто это связано с незведанным. Mm -hmm. Ибо он не видит того зверя и чувствует опасность. Знаешь, мне нравится линия, чтобы облеглась от опасности. Или чтобы спрятаться. Просто спрятаться. Цвет маскировки, который сохранился до сих пор. Mm -hmm. А вы скажите, тогда вот говорили, что было солнце красное, небо было красное и все вот. вокруг было красным. Через... То есть это воспринимал от глаз? Э... Нет, это физика. Физика. А она меняется и внутрь. Вот... меняется. Сейчас же пока, пока... вы голубые. Глубые. Но скоро изменится и этот цвет. Желтый? А вы посмотрите спектр. И тогда ну не непонятного. Голубой, синий, если, если так. Ну, вообще нам говорили же, вы, по-моему, что желтый будет желтый. Нет? Оранжевый да. раз. Посмотрите, посмотрите спектр. Каждый охотник желает ну, знать, да. где сидит фазан. Ну сейчас есть. голубое, поэтому небо голубое, да? Так, поэтому мы видим небо голубое. Синий. Так? Так. И потому что нами, в общем-то, прав... не, не правит разум, ну у нас преобладает сознание, а цвет сознания, да, это центр... То есть вы от того центра, который более развит, что ли? Нет, как, да, вот в общем-то. Вот, скажем так, что не от центра зависит, от центра зависит. Ну да, от какого-то. Тогда вот мы уже прошли, ну, допустим, ну, вот, вот, вот этот, красный и так далее, до, до голубого или нет? И красный. Давайте их воспоминать, А куда же они дошли? Ну да. А почему они ненормально считаются? Может, у них нормальный... Восприятие для них во всяком случае. Может нервное, то есть какие-то каналы заблокированы. Нет, может быть, они выходят. Допустим, как. Если зеленое они видят как красный, может быть, это вот связано с чем-то как в ту эпоху, где жил, допустим, вот наш брат. Нет? Это не так? И это тоже. И это так. Ну, а может быть, когда-нибудь не и. Химия. Химия. Химия. Тело, да? Тело. Ну так когда не будет... должно было помнить, а благословно. Ну, должно помнить о ДНК. А что такое ДНК? Это тоже же самый архив. Породина ага. жизни. Ага. То есть вы... Вот, независимо, есть... впервые родился первый, это у или нет, независимо. Потому что существуют еще и родители. А, ну, давай связь, это. Да? Скажите, наверное, вот все люди, в принципе, на Земле, то и физически, надо связаны, наверное, почти все, во всяком случае. Или? Да, мы уже пытались даже как-то сказать, что человечество произошло там-там. Да нет. Не, ну вот так, если проследить там, там кто на ком, как, что, и получается, в принципе, ну, очень большие, во всяком случае, вот группы людей. Может, они называются там нациями или народами? Нет, нет, это так. Ну, откуда, пожалуйста, назывались нации и народы? Ну, тогда возьмите и скажите, что русские – это одна семья. Китайцы – это другая семья. И вы не могут ошибетесь. Скажите, а все-таки почему вот и цвет тела у всех разный, и как-то вот... От физики. И вот, все... да, раз. То есть это зависит от того, в каком климате люди живут, или еще какие-то причины более высокие. Да, да, да. Если да. это физика, значит, от физики зависит. Физика. Чисто физика. И здесь не нужны какие-то исторические знания. Возьмите учебники физики, химии биологии, вы найдете здесь множество ответов. вы найдете их, и они будут верны. очень многое, что связано чисто с физикой, хотите Вы них найти какие-то несуществующие тайны. Все будет взаимосвязано. Все. И пока вы открываете не законы, а кусочки проявления этого единства. Если вы найдете какой то закон, вы формируете его. Это всего лишь, вы заметили маленький маленький кусочек чего-то единого. Проявление на вас этого единого. И если Земля обладает определенными физическими параметрами, это только из-за того, что это единое появилось именно той реакцией, которую вы измеряете. И если вы придете на другую планету, на другую Вселенную, то увидите совершенно другой, Увидите совершенно другой. Это есть другой? Это та же самая физика, та же самая. Только вы здесь увидели другие реакции, другие проявления, только всего. То, да, да. то же самое, когда стоят двое, рассматривают картину, и каждый видит свое, все то же самое. И каждый запомнит только то, что хотел запомнить он. Совершенно разное. И даже когда вам скажут, посмотрите на этого человека, а потом опишите его, вы все его опишите по-разному. Может, один будет обращать внимание больше на одно, другой на другое. Правильно? Да. Здесь уже можно, конечно, говорить, если далеко зайти, о духовном, что человек больше смотрит в виде другого. Даже и здесь. Проявление одной и той же физики, но в разных условиях. Mm. Вот скажите, элементы все, вот химические, те, которые, допустим, вот мы знаем, это... это всего лишь только проявление. И не больше. Если хотите, то как вы говорите, искривление пространства во время. Интересно фанеровка. Ну да. А выходишь? Так что? вот, здесь можно нельзя, да? Просто было немножко другое, немножко другое то по другим углам, и поэтому получилось здесь водород, здесь аммиак. Ну что, ж, ну примерно так. Угу. Один. Скажите, оправдали, что каждому, так сказать, ну может быть мужчине своей женщине на земле. Вот эти по две половинки. Правда. Вы сомневаетесь в этом? Смеваетесь, конечно, смеваетесь. Ну что смеешься? Это жалко. Если вы сомневаетесь в этом, то значит вам будет очень трудно найти свою половинку. Да мне кажется, это Дальше. половина. Дальше. Что такое мужчина и женщина, в вашей памяти? И Обязательно должны быть сойтись. Обязательно должны быть вместе. мужчина и женщина быть бы и другой человек, да. а совершенно все, а совершенно все противополож, а совершенно ли все противополож? Да нет, нет, конечно. А что только противоположно? Только пол. Только имена. Да. Мужчины, женщины не больше. А пол пол чисто Пол вы уже даже сейчас начался менять, как хотите. Да. А вот рот каждый из вас не знает. Он может всю жизнь прожить женщина, а вот мост пой. Почему? чтобы что-то не хочется, ни не хоп всего, а почему, не знаю, вы тоже не знаете? Вот между прочим мне сказали, что вообще-то я, я так помирала, что я вот как бы рот у меня мужской, мне а я вот сейчас женщина, вообще я, у меня были какие-то такие вот внутренние... Мне сказали, мне вы не да нет. ты всегда так, выводите, почувствуйте в себе, Только себе, а не то, что сказали вам. Вот. Если мы сейчас придем и скажем, вам будет те то тем то да не верьте вы нам. А кому не верьте, найдите себе то, что откликется в вас. Пускай она будет не ревен, пускай вы все-таки еще актер. Забирайте. Понимаете, ну, значит, не найдите в себе. И если вы будете бояться отверстия, вы усмех, отверстия а это будет всего, что ты опять еще одна Еще одни будут слова по так. И не бойтесь, да не бойтесь ошибки. Ваши... И не бойтесь совершать, вы можете их не замечать. Не бойтесь, когда увидите ошибку, не что чтобы уметь ее исправить. Или страх не исправить, чтобы ново сделали ошибку, столько. И не нет того, чтобы изменить одну, чтобы исправить их. Вы уходите от них. забывая, когда вы забудете. Ваши люди были старая полярь, да это что? Ну, может быть, действительно наоборот, надо... вы говорите, что нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, что нет, нет, нет, нет, нет, все. нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, а потом, когда чуть будете, ну, если интересует, говорю, кажется, теперь это все взял. Слово не Познайте знаете ли вы меру? спор? Вы ли вы слова? Когда вы начинаете спорить, вы теряете контроль. И вы уже придумаете кучу доказательств. Это да, распорядок где-то читал, сказал, так вот, в хотя бы в еврейке можно если бы в еврейке об не дукуши, все, что было у вас договорено непонятно, вы тоже вспомните. Переезжайте, сделайте по-своему. уже будет так обзывение. Ведь это непонятно и станет И что? И это не раз на то, да. мы даже в этом роде с вообще считаем это за появление, так сказать, не менее жилье, или еще. Да, конечно. Вы чаще подчиняетесь силе. Хотите силы, в вашем планете. держать музыка, держать кулаки ваших, ваших А все-таки орать, немножко, ну, если мы продолжим, все-таки орасах, вот время когда нет, потому ну, что человечество, не только человечество, вообще, наверное, все, кто земле уже повторяет как-то. Своя история превратилась, даже если взять исследовать. То, что нам показали в будущее, да, вот там люди похожи на равье. Это вроде как тоже и что-то с далеком. Опять же, говорят, он испирает. Говори, говорит, мы говорили вам, что каждый из вас побывал в скоро любого. Каждый из вас был нервным. Все своих всех раз. Каждый из вас. И потому это расизм. Расизм. И не так. И почему? почему? Да потому что вы считаете, это расовыше, а не выше. Ах, эти черновации. Они ничего не умеют. Ваши понятия, не они не обладают ни культуры, ни вашей техники, Значит, не глупый. Значит, можно использовать как рабов. И хотя бы сейчас говорите, что у вас нет рабов. У вас их не мастерство. На одной стороне мы тоже так Никак не определяете, кто властелин, кто раб. А вы не замечаете, что вы властелин рабов. Сами же раб какого-то другого. Вы этого не дали. We will have the Can't be true. I've seen it by the thirtieth life. Oh, I've seen it the thirtieth life. It's not. Okay. We'll see the yerde. I've seen it by the thirtieth life. Потому что болеет он будет и он может умереть. Он может у тебя обычно прийти, а книга его могут забрать. когда палки. Блин, я не отдала. Дверь от них отдала. забыл. Посмотри. Ну, вот Все, у тебя небо какого цвета, ты нам говорил. Это? Да. да. Это не страшный. страшный. Как Чистит солнышко. Это я. Смотри, если солнышко последовало вверх. Это вот. А когда солнышко нет, какой? Ты... Ну как, мальчик, ты не уходишь. Мальчик не видишь? Звезды не видишь, смотришь, не считаешь звезд. Луна есть в вот. вас? О, луна. Это такое, как солнышко, только не нужно смотреть долго-долго.